Глава 17 Актёрское мастерство. Всё в порядке? Джозеф поднял её лицо за подбородок и заглянул в глаза. Джейн видела в его глазах немой вопрос. Что ему сказать? Может, просто упасть в обморок? Но мне же всё равно не уйти от его расспросов. Я лишь выиграю времени боли. А зачем оттягивать неизбежное? «Нет». «О чём он говорил?» Голос мужчины был холоден. Добрый и заботливый жених исчез. «Я... я...» Джейн отошла от него на шаг и повернулась спиной, приложив ладонь к колбу. «О боже!» «Я надеюсь, ты сгоришь в аду, Бастиан Сент-Мор». Она не могла придумать, что сказать. «Сознаться?» но тогда она никогда не вернётся назад. Да и Джей не была готова рассказать ему, что на самом деле его невеста мертва. Изабель. Его рука легла на плечо, и он развернул её к себе. О чём он говорил? Я познакомилась с Бастианом не на балу. В её глазах стояли невыплаканные слёзы. Продолжай. Сейчас Джейн отчётливо поняла, как похожи два брата. Она посмотрела на жениха и нахмурилась. «Холодный, надменный, чертовски злой. Да он ревнивый до чёртиков. Я познакомилась с ним позавчера ночью», — тихо прошептала она. «Боже, ну за что мне это?» «Посмотри на меня». Это была просьба, но звучала она из уст мужчины как приказ. «В борделе!» Еле слышно договорила Джейн. «Ну вот», — сказала. «Что?» Джозеф провёл ладонью по лицу и запустил руку в волосы. «Я не знала, что это за заведение!» Девушка попыталась дотронуться до жениха, но он лишил её такой возможности, отодвинувшись. «Я клянусь!» Но как только я поняла, что это бордель, то сразу же попыталась оттуда убежать и столкнулась с Бастианом. Так мы познакомились, и он отвёз меня домой, и всё. Я не знала, что он твой брат. Так же, как и он не знал, что я твоя невеста. И теперь он считает меня обманщицей. Иногда всей правды лучше не знать. «Что ты там делала ночью?» Я, «Думай, Джейн, думай. О, герцог Боффор, как же я вас ненавижу!» Но ну? Слуги шептались о каком-то новом заведении. Мэри, моя служанка, сказала, что это гостиница. В тот вечер мы сильно поругались с тётушкой. Я плакала в комнате, когда зашла Мэри. И чтобы меня отвлечь, предложила маленькое приключение. Мы переоделись служанок и решили посмотреть на эту гостиницу. Мы не думали, что это бордель, клянусь». Джозеф внимательно смотрел на свою невесту. «И теперь мой брат считает, что ты развлекаешься по ночам втайне от меня?» Спросил он, но она отметила, что голос её стал спокойнее. «Да», — вздохнула девушка. «Но я клянусь, я ничем таким не занимаюсь. Это приключение было большой ошибкой». Можешь спросить у Мэри. Она расскажет, что мы переоделись с лужанок и поехали туда. «Ох, Изабель!» Джозеф притянул её к себе и обнял. Джейн с облегчением закрыла глаза. «Ну вот, я такая же хорошая актриса, как и тётушка. Браво, Джейн Митчелл!» «Я прошу тебя больше не совершать таких поступков!» «Я и не буду!» «С Бастианом я поговорю сам». «Нет, не надо». Она подняла на него глаза. «Зачем? Он просто требовал от меня, чтобы я рассказала тебе правду». «С каких это пор мой брат стал заботиться о моей судьбе, и в нём появилась такая черта, как честность?» — рассмеялся Джозеф. «Может, потому что он твой брат и переживает за тебя?» «Бастиан?» «Переживает?» «Изабель, я прошу, не тешь себя иллюзиями». «Почему вы не помиритесь? Вы же братья!» Возмутилась девушка. «Возможно, тогда бы он оставил меня в покое». «Всё просто. Бастил не умеет просить прощения», — произнёс холодно мужчина. «Но в этом мы с ним чем-то похожи. Я не умею прощать». Джейн взглянула на жениха. Всё ясно. Оба слишком гордые, чтобы попытаться помириться. Бастиан не стал садиться в экипаж. Он просто брёл по улице, думая, что же ему делать дальше. «Какие договора», — подписал Джозеф. Он старался думать о деле, но его мысли то и дело возвращались к девушке. Ей не подходит имя Изабель. «Джейн ей действительно идёт больше», — тихо бурчал мужчина. «Он не хотел думать о ней. Не хотел. Но, чёрт возьми, в ней что-то есть. Её тёмная сторона привлекает меня, и я уверен, что она не показывает её Джозефу». Бастин пытался усмирить свои мысли, которые то и дело уходили в сторону постели, захватив с собой его лилит. «Чертовка». На его губах появилась усмешка. «Вы же обещали». «Никогда не верь моим обещаниям, милая. Ты до да безумия интересная леди, секреты которые я ещё не разгадал. Но обязательно это сделаю. А вот что мне сделать со своим скрытным братцем? Кому он доверяет больше всех?» И Бастиан рассмеялся. «Боже, какой глупец!» почему я не сделал этого сразу?» Он ускорил шаг и направился в сторону дома. Он знает, кто может ему многое рассказать. Пора навестить любимую матушку. На следующее утро Джейн проснулась с головной болью, но решила, что это не сможет помешать поездке в Бирмингем вместе с Джозефом. Она закинула руки за голову и мечтательно улыбнулась, вспоминая о том, чем закончился вчерашний бал. «О, мой жених определённо хорошо целуется». Но в следующую секунду брови её сошлись у переносицы. «Так же, как и его брат». «Не думай». Джейн накрыла лицо подушкой и громко вздохнула. «Думай о Джозефе». После их небольшого конфликта, которому поспособствовал Бастиан, её жениха словно подменили. Из робкого мужчины он превратился в смелого, возможно, немного наглого ухажёра. Но всё равно оставался очень обаятельным. «Вот где ты его нашла, Изабель?» Девушка отняла от лица подушку и посмотрела в потолок. «Эх!» «Ну почему ты не можешь мне подсказать, зачем я точно здесь? Как я вернусь домой?» Ещё несколько минут девушка пролежала погружённая в свои мысли. И чем больше времени проходило, тем сильнее она хмурилась. Ведь если Изабель осталась призраком после того, как её убили, значит, она должна быть здесь. Она жила в этом доме более 120 лет. «Изабель!» «Изабель!» — закричала Джейн и потом чуть тише добавила. «Но «Ну где же ты? Я же знаю, что ты здесь!» Но в ответ лишь тишина. «Боже, я уже ничего не понимаю. Ничего. Если ты умерла, то должна быть в этом доме». На крике в комнату вбежала тётушка, и следом за ней показалась Мэри. «Дитя моё, что случилось?» Витта у миссис Вустер был испуганной. «Ничего», — пожала плечами девушка и отвернулась. В Джейн медленно поднимался гнев. Ей казалось, что она попала в тёмный туннель, и до света истины ей ещё идти и идти. По мраку, где обитает опасность. Но, чёрт возьми, я же Джейн Митчелл, и я доберусь до правды, чего бы мне это ни стоило. «Тётушка, вы готовы к путешествию?» «Ой, милая!» Миссис Вустер приложила руку к колбу. «Я себя так неважно чувствую!» Девушка усмехнулась, увидев, что Мэри пытается скрыть улыбку. «Всё ясно. У тётушки обострилось актёрское мастерство». После возвращения с бала Джейн сообщила ей о предстоящей поездке и тётушка едва смогла скрыть ужас во взгляде. «В Бирмингем? Ну там же много преступников!» «Мы едем туда с Джозефом. И хотите вы или нет, но я определённо поеду со своим женихом». «Ты не можешь поехать одна!» — возмутилась женщина. «Это неприлично. Вы ещё не женаты. Тогда вы поедете со мной». Это было последнее, что сказала Джейн перед тем, как скрыться в своей спальне. И вот сейчас, по-видимому, миссис вуста решила сделать всё, чтобы отменить поездку. «Плохо чувствуете?» — с тревогой в голосе спросила девушка. «О, моя милая, да очень!» Вид у тётушки был умирающий. Она оперлась рукой на кресло, словно ноги её совсем не держали. «Это из-за лондонского воздуха. Посмотрите, как дымят заводы». «О, я уверена, что не из-за этого». «Нет, именно из-за этого!» — горячо воскликнула Джейн. «Надо срочно уезжать за город. А пока мы будем ехать до Бирмингема, я уверена, что вам станет лучше». «Нет, Изабель, мне просто нужен покой. И всего-то». Махнула рукой миссис вустер и потихоньку начала пятиться к двери. Девушка прищурилась. «Вот старая актриса. Но я сейчас покажу вам актёрское мастерство». «Жаль». Подбородок Джейн дрогнул, и она отвернулась к окну. «Значит, вы оказались правы». «О чём ты, Изабель?» «Мисс Смит собралась ехать в Бирмингем. Я вчера слышала разговор на балу». Значит, она встретится там с Джосс. «Мэри, что ты стоишь? Быстро собирайся!» Не дав племяннице даже договорить, воскликнула миссис Уустер. «Мы едем в твой Бирмингем, девочка моя! Едем!» И тётушка быстро побежала по коридору, абсолютно забыв о том, что только что чувствовала себя очень плохо. Мэри взглянула на хозяйку. В глазах двоих плясали смешинки. «Ну что, Мэри, если моя тётушка передумала умирать, мне нужна твоя помощь. Нам предстоит небольшое путешествие». Но уже к обеду Джейн поняла, что тётушка всё-таки её переиграла. Они должны были большую часть пути ехать на поезде, а лишь потом продолжать путь в экипаже. Девушка с восхищением рассматривала старинный вагон. Они сидели в большом купе, где стояли мягкие диваны с высокой спинкой и небольшой столик. Деревянные панели были отполированы до блеска. Она смотрела на всё, как на диковинку, но потом постаралась взять себя в руки, чтобы не выглядеть нелепо. Хотя паровоз, который она видела на перроне, привёл её в восторг. Расправив юбку красивого тёмно-синего дорожного платья в клетку, и, поправив аккуратную маленькую шляпку, она очаровательно улыбнулась Джозефу, сидящему напротив. «Тут определённо больше места, чем в современном купе». Лишь тётушка выглядела недовольной, потому что не увидела никакой мисс Смит в поезде и смотрела на Джейн с подозрением. «Ты меня обманула?» — тихо спросила миссис Вустер, чтобы её не услышал Джозеф. «Наверное, она поедет другим поездом», — шепотом ответила Джейн. «Но это последний поезд на сегодня в этом направлении», — возмущение тётушки нарастало. «Значит, она в другом вагоне». Потому что тётушка заглянула во все купе. Миссис Вустер прищурилась и недовольно посмотрела на племянницу. Подбородок женщины дрогнул, а затем она хмыкнула и отвернулась к окну. «Ты меня обманула», — заключила шепотом женщина. И Джейн не смогла сдержать улыбку. Не обманула, а победила. Но уже подъезжая к станции, она была наказана за свой обман. «Мне плохо, плохо», — причитала тётушка, пока испуганный Джозеф придерживал миссис Вустер, помогая выбраться из вагона. «Я убью её. Лучше останусь сиротой». «А лучше всего отдам Бастерна Сент-Мору. Эти двое найдут общий язык». Джей недовольно смотрела на спектакль женщины и даже не пыталась оказать ей помощь, потому что знала, что она чувствует себя превосходно. И её болезнь называется обида на то, что её переиграли. «Изабель, что мы будем делать? Нам нужен доктор?» Голос Джозефа был встревоженным. О. «Нам не нужен доктор, правда, тётушка? Ей просто нужен покой». «Да-да, Изабель права», — простонала миссис Уустер. «Поэтому мы сейчас сядем в экипаж и продолжим путь, но оставим тётушку в покое». Усмехнулась Джейн и взглянула на смеющуюся Мэри. «О, нет!» Это было последнее, что прошептала женщина перед тем, как её тело обмякло в мужских руках. Она упала в обморок. «Ну уж нет, это не по правилам, это невежливо». «Так вот для чего нужен ваш обморок. Это что, ужасная новость?» «Боже!» — простонала Джейн, потеряв двумя пальцами переносицу. «Изабель», — произнёс Джозеф с сожалением, — «нам придётся поменять планы». «Нет-нет, оставьте её на вокзале, она вообще не моя тётушка». Девушка еле сдерживала эмоции. «Я отвезу вас к моей матери, тем более ты с ней уже знакома, и она будет рада тебя видеть. Меня не будет всего-то три дня. Я думаю, к этому времени миссис Вустер станет лучше». «Три дня? А может, мы просто оставим тётушку и вашей матери и сможем продолжить путешествие? Мэри будет со мной». «Ох, ох», — застонала тётушка. «Изабель!» И она снова отключилась. Джозеф был расстроен. «Изабель, оставайтесь с ней. Я обещаю, что покажу вам это устройство. Тем более до Бирмингема всего-то пять часов пути». «Пять часов? Всего-то? Действительно. Я закончу дела», — продолжил мужчина. «И приеду. Да и моей матушке будет повеселее». Джейн закатила вверх глаза и сдула с Албани покорную прядь. «Несите её в экипаж, Джозеф», — произнесла раздражённая девушка и пошла вперёд. «Надеюсь, за эти три дня я не превращусь в сироту».